Восьмое. Рано утром этого же дня, когда в городе еще все было спокойно, Огурцов надел чистую рубашку, затеплил свечу перед иконой и тронулся в героический путь. По мере приближения к заставе все чаще стали встречаться люди, вступившие на стезю народной трезвости. За городом примкнули к толпе мужики из соседних деревень, плакали бабы, надеясь на чудо, шли как на праздник — с песнями и гармошками. И п о л и л о над извечным русским горем великолепное, щедрое русское солнце. А вот и первый кабак. Народ куражился возле приветливо раскинутых дверей, ломался и кочевряжился перед собственной слабостью. — А вот и выпью, а вот и нет. — А что мне? Я человек свободный. И выли бабы, Рыбкой заскакивали пьяницы в монопольку, выходили по соловеев, вытирая губы по долами чистых рубах. «Дальше. Трогай паря. За дубками и шо причастимся. п о к е д о в а т о за р о к не даден. Эй, пра, и согрешим». Огурцов тоже не устоял, выпил, закусил ватрушечкой. Шли далее, сбиваясь в стадо, бламутя дорожную пыль. и вязли в этой пыли неумные песни. Ослабших по дороге после неоднократных причастий кидали в телеги навалом, как поленье, дребезжали по каменюгам колеса, болтались головы, как подсолнухи. Огурцов пристроился в ногу с одним оборванцем, который неожиданно поцеловал старого пьяницу и признался, что он последователь Шопенгауэра. «Вы можете презирать меня», — сказал он, заплакав, — «но я ничего не могу с собой поделать. Как хотите, но у меня чисто индуктивный метод мышления». «Ничего», — ответил Огурцов, — «это пройдет. С кем не бывает, только бы до заимки дотянуть. Там, говорят, еще не берут за рока». И до самых монастырских ворот не брали за рока — А потому, когда прибыла толпа жаждущих исцеления, монахи часа два трудились в поте лица своего, сортируя мертвецки пьяных. Поклали на лужайке рядами, перекрестили и оставили с Богом. «До завтра отойдут. Готовь бланку писать». Огурцов проснулся среди ночи от собачьего холода. Встал, огляделся, не сразу и понял, где находится... Какие-то фитили горят. Рядом храпит последователь Шопенгауэра. Блестят под луной гладкие плиты монастырских дорожек. «Похмелиться бы!» — зябко вздрогнул старик. «А Эвана!» — подсказали ему. «Иди к монахам. Только постучись в просверную тишком. Поднесут, коли деньги имеешь». Побрел огурцов в просверную... Мать дорогая, вот где р а й т а почти трактир, только подают не половые, а сами м о н а й Цыц-цыц, говорят, не проговорись. И берут за пол собаки в е с т и м а в два раза дороже, чем в монопольке. Ладно, делать нечего. Так уж на роду написано, только бы рубль не пропить, иначе зарок не дадут. Хлебнул Огурцов и определил. «Разбавлено вас, святой водицей! р а з ъ е же т по-божески? Гляди-ка и пробкнет, а!» Кончилось это тем, что утром, когда погнали на зарок первую партию, дюжий монашек мстительно и грубо отставил Огурцову в сторону. «Ты еще не т в е р е а похмелись маленько и приходи во святости!» А деньги-то идут, то к л а ч е й прикупишь, то в просверню заглянешь. Монахи это учли, бойко торговали заездами. Пьющему человеку обеда не надобно, ему бы только куснуть чего-либо, и ладно, сыт по горло. Мельхиседек был мужик с башкой, сам из мужиков вышел, сам крепко попивал смолду. Он душу пьяницы на ладони держал. Знал он, что надобно просить за хлеб с Мышецкого. Пьяные люди, как дети малые, себя не помнят. Зарок не пить, лишь обостряет тягу к вину. Да и з а р о к т ведь не на всю жизнь берется, иной и до города не сбережется, согрешит. Глядь, жена поедом жрет. Опять б е л ь м о налил, по что мне мука дана. Эвана Пантелейд Киковский дал зарок, как обрезал. «А ты...» ы у, -у, у Только на третий день Огурцовы допустили до зарок. Впускали в молитвенную партиями, по 20 человек сразу, чтобы не чикаться с каждым. Читали отходную молитву, иные плакали. Им страшно было. «И разрешаются!» — закончил монах, стоя на крылечке. «Разрешенных построили в очередь. Тебя как?» «Петров буду, Иван, значит». «Впервой?» «Чего?» «Впервой подвижничаешь?» «До этого пилис. ь Гони рубль». ь п о ж а л с я т а к дуй за бланкой». Каждому выдали по бланку, в котором все было перечислено по порядку, кто такой и прочее. Монастырь выпускал их из своих стен, они спешили по дороге, рассуждая. «Теперь ичи домой». «Баба ждет, извелась чай?» «Эй, что бабе, нам-то вот!» «Тяжело, брат, сосет п р о к л я т ы е «И чего это в ней есть, в водке-то? Не говори, м и л о к ой, выпить бы!» Сидельцы винных лавок встречали их еще и з д а л и н о как, разговляться нежелательно?» Иные тут же и разговлялись, иные терпели. Огурцов мужественно дошел до города». В присутствии его встретил Осип Донатович Паскаль. — А, сударь, — сказал он, — это вы на меня доносили? И он больно ущипнул старика. Подскочили другие. — Шпыняйте его, господа, шпыняйте! Ничего не понимая, Огурцов вышел на улицу, добрел до первого трактира, придвинулся к стойке. — Федька, — сказал он, — Плесни! и запил горькую.